Теперь она уже на пути в Аляску. Ты не представляешь, сколько труда мне стоило доставить ее от Ажбеда-Картифа. Дрессировщик вместе с хозяином цирка искали ее повсюду. Вот мне пришлось нарядить тюлениху в плащ и шляпку. Но в ту минуту, когда я наконец-то отпустил ее в море, Береговая стража заметила меня и арестовала. Не понимаю, что тут смешно. Барон Вильям Пибади, до тех пор с трудом сохранявший строгий вид, откровенно рассмеялся. Как только мне сказали, что ты утопил собственную жену, простонал он, держась руками за живот и давясь от смеха. Я сразу же понял, что что-то тут не так. Уж у кого-у кого, а у Джона долетло, не может быть жены. Кстати, почему от тебя так воняет рыбой? От «Ну, отчелений всегда пахнет рыбой, ответил потупившись доктор. А мне ведь пришлось нести ее на руках. Ой, ой ты никогда не повзрослеешь, Джон!» Покачал головой барон Пиводи. Он все еще продолжал хихикать. «Признавайся сразу, где тебя в последний раз видели в обществе странные дамы в плаще и вуали? Если даже мне удастся освободить тебя от обвинения в убийстве, от кражи тюленихи, тебе вряд ли удастся отвертеться». Боюсь, что даже я не смогу тебе помочь. Как ты думаешь, погоня уже пришла по вашим следам в карте? Когда мы покинули Ашби, промямлил Джон Долитл, циркачи уже отказались от поисков пропавшей тюленихи. А по дороге нас приняли за переодетых разбойников. Никто ничего не подозревал, пока, пока ты не бросил... Любимую жену в море. Закончил за него мировой судья. Видел ли тебя кто-нибудь по пути в тюрьму? Нет. Уверенно ответил доктор. Нет, было еще слишком рано. Даже солнце еще не взошло. А на берегу меня видели только стражники и еще одна женщина, как я понял, Она приходится женой одному из них. Но на улице, когда меня ввели в тюрьму, не было ни одной живой души. Ну, что ж, может быть, мне и удастся вытащить тебя отсюда, сказал барон Пибоди. Посиди здесь, пока я все не улажу. Надо, чтобы стражники, взявшие тебя на месте преступления, отказались от своих слов а потом немедленно уходи из города. Ах, кстати, стражники все еще ищут тело женщины, спросил доктор. Э -э скажи им, чтобы не тратили время напрасно. Они уже прекратили поиски. С них хватило и того, что они нашли плащ и шляпку жертвы. Я скажу им, что ты выбросил в море старую одежду. Ну, и, в общем-то, это будет почти правда. Ну уж я постараюсь уладить все так, чтобы они держали язык за зубами и в церкви ничего не узнают. Но прошу тебя, Джон, не приводи сюда свой зверинец и будь так любезен, никого больше не бросай со скал в море. Не дай бог, это войдет у тебя в привычку, И тогда тебе так просто не отвертеться. К тому же из-за тебя разорится цирк. Ну, а теперь посиди здесь еще немного. А когда тебя выпустят, не задерживайся в городе ни на минуту. Конечно. Конечно, ответил доктор. Я очень благодарен тебе, Вильям. Давай вернемся к охоте на лес. Представь себе...